Глава 47. Уложив детей спать после прогулки, я, стоя за кухонным столом, уже минут 15 складывала гору из их выстиранной одежды, когда зазвонил мой телефон. Я подумала, что это перезванивает мне НАТ, с которой я только что пообщалась на тему ее токсикоза, но в ухо мне врезался не ее голос: Привет, кошка. Почему не звонишь? Роберт, напряглась я. Ты ведь потерял свой телефон, а вместе с ним и мой номер. Я нашёл телефон под диваном, а вместе с ним и твой номер. Как насчёт того, чтобы встретиться сегодня в каком-нибудь баре? Я угощаю». «Не думаю, что это хорошая идея», — почесала пальцем левую бровь я. «Почему?» «Я больше не пью. И вообще мне кажется, что при нашей последней встрече мы всё обсудили. Ты просто была не в настроении, и я попал под горячую руку». «Нет, Робин, с моим настроением всё в порядке». Я и вправду не вижу смысла нам больше встречаться. Прощай». Договорив, я резко положила трубку, испугавшись осознания того, что только что и вправду во второй раз назвала своего собеседника Робином, а не Робертом. Отложив телефон в сторону, я засунула пальцы в корни волос и сразу же почувствовала, что он мне перезвонит. И он перезвонил. «Трижды. Непростой парень. Очень непростой. Я это ощущала всем своим нутром. Но почему я не заметила этого сразу? Была слишком подавлена, хотела умереть. Собственно, так мы с ним и познакомились. По факту он — результат моей неудачной попытки повеситься. Но это было так давно. Мы давно уже не общаемся. Я давно его максимально доходчиво отшила. Почему же он всё ещё мне звонит? «Кажется, мне стоит сменить номер телефона». Утро выдалось теплым и солнечным, хотя на день и предвещали кратковременные дожди. Я пообещала детям сводить их в зоопарк, так что день был распланирован с 10 утра до глубокой ночи. Но Дариан отказывался принимать факт того, что я не намерена провести второй день подряд без встречи с ним. Пусть наши отношения тайны, но о них уже гудит все британское сообщество, так что жди меня через час. Позвонив мне в 8 утра, предупредил о своем приезде он. Поэтому, когда в дверь позвонили, я открыла сразу, не посмотрев в глазок. «Роберт?» Моё выражение лица не скрыло моего удивления. «Послушай». Опустив приветствие, решил начать сходу парень. Я подумал, что прежде чем мы прервём наше общение окончательно и бесповоротно, ты должна кое-что узнать. Он начал разводить и сводить руки, словно практикующий оратор. «Я только что пережил тяжёлый развод. В Лондоне у меня нет ни друзей, ни родственников». Что уже странно, мысленно отметила я. И как раз в этот период я встречаю тебя. И ты, ты, Таша, меня можешь понять, как никто другой. Ты ведь сама пережила глубокую депрессию. Ты давишь на жалость? Мне не нравилось, когда люди прибегали к давлению на жалость, особенно когда этим ходом пользовались мужчины. Я просто хочу, начал Роберт, сложив ладони вместе и начав указывать ими в мою сторону. «Чтобы мы продолжили встречаться?» «Таша, пойми меня правильно. Мне очень тяжело. Я прошу у тебя о последней встрече. Если ты сейчас закроешь передо мной дверь, я приму это за отказ. Но, пожалуйста, согласись». Я начала колебаться. У него был такой выразительный взгляд, что могло показаться, что он хочет меня загипнотизировать. «Почему я должна соглашаться?» — скрестила руки на груди я. «Я ведь ясно дала тебе понять, что нашему общению пришёл конец». Просто он поджал губы. «Ты мне нравишься?» «Очень сильно. Роберт...» Тяжело выдохнув, я расцепила скрещенные на груди руки и снова взялась за приоткрытую дверь. «Таша, представь, каково мне сначала признаться тебе в том, что я нахожусь в депрессии, а затем сразу же сознаться в своих чувствах к тебе? Думаю, что это взаимосвязано. Твоя депрессия и то, что ты называешь чувствами ко мне. Нет, это не так». Я знаю, что ты мне симпатична. Симпатия — это достаточно слабое чувство, которое с лёгкостью можно подавить. Отлично. Помоги мне в этом. Давай встретимся вечером в последний раз. Ты деликатно растоптаешь мне сердце, и я приму это и продолжу жить дальше. Так будет правильно. Правильно. По крайней мере, лучше, чем если ты просто возьмёшь и захлопнешь дверь перед моим носом». Он был прав. Закрывать дверь перед его носом было бы с моей стороны верхом грубости. Но, несмотря на всю смазливость и жалостливость моего собеседника, как бы со стороны это жестоко ни казалось, мне именно это и хотелось сделать. «Роберт», — начала я, даже не зная, какой именно ответ в итоге ему выдам, но, услышав, как на нашем этаже раскрылась дверь лифта, остановилась. На сей раз это точно был Дориан. Не знаю, обрадовалась я этому или наоборот, на пригласе за пересечение этих двух персонажей, которые, по моим соображениям, вообще не должны были знать о существовании друг друга. Привет, приближаясь к нам, невозмутимо поздоровался Дариан. Привет, отозвалась только я. Когда Дариан остановился рядом с Робертом, я не знаю почему и вообще зачем вдруг решила представить их друг другу. Давно я однако не проявляла подобного идиотизма. Дариан «Это Роберт Дадарио, он доктор», — начала я, но Дариан не дал мне закончить, чтобы я смогла представить его Роберту. «Ах, доктор...» Дариан переступил порог моей квартиры и уже с этой стороны внимательно посмотрел на Роберта. «И что же вы лечите?» «Он травматолог», — отозвалась я, поняв по неожиданно резко изменившемуся, совершенно ледяному взгляду Роберта, что он не собирается отвечать Дариану. «Так что, кошка, встретимся?» Совершенно игнорируя присутствие Адриана, заглянул мне в глаза Роберт. Он больше не выглядел жалостливо. Теперь он выглядел очень жёстко. «Кошка?» — не сводил пристального взгляда с Роберта Дориан. «Ещё раз узнаю, что он называет тебя кошкой». На сей раз Дориан наделил мимолетным взглядом меня, после чего вновь обдал Роберта холодом своих бездонных глаз. И, честное слово, я спущу какого-то ветеринара с лестницы. «Что же касается встречи?» «Нас ничего не беспокоит, доктор, так что не загромождайте нами своё приёмное время». Договорив эти жёсткие слова, Дариан невозмутимо поправил покосившийся на двери номер квартиры, после чего просто взял и закрыл перед носом Роберта дверь. Причём сделал это так решительно резко, что я даже не сразу поняла, что произошло. Когда он обернулся ко мне, на его лице уже красовалась затейливая улыбочка. «Роберт Дадарио? Серьёзно?» «Звучит, как имя твоего вымышленного друга». «Не понимаю», — растерянно захлопала ресницами я. «Роберт Дадарио», — смакоя повторил Дариан. «Прямо-таки Робин Дариан. Идеальная комбо». «И ты туда же», — нахмурилась я, упершись руками в бока. Те же самые слова я когда-то слышала от Полины. «Он просто надоедливый ухажёр. Ничего особенного». Ты ведь в курсе того, что в разные периоды моей жизни у меня были разномастные назойливые ухажёры? Сначала Картер, потом ты, Робин, Роберт, затем снова ты. Картер? Я уже и забыл о том, что такое был. И вправду...» Дриан задумался. «Ты вправду словно магнит для маниакальных личностей. Ну ничего, главное, что ты уже давно определилась со своим главным маньяком». Ха-ха. Не сдержавшись, громко усмехнулась я. «И кто же он? Иди-ка к нему», — заулыбался в ответ Дариан и сразу же притянул меня к себе за талию, чтобы поцеловать в губы. И всё равно, как бы сильно мне не нравилось с ним целоваться, я не могла себе позволить растянуть наш поцелуй дольше, чем на 10 секунд. Слишком сильно на меня давили стены предыдущего хозяина квартиры.